47. Значит, она жива. Молчаливая дама до сих пор жива. У Петра это в голове не укладывалось. Но рисунок розы вот он. По словам девочки, она не раз видела ее на острове, выходя из школы или во время шопинга с матерью, или из окна отцовской машины по дороге в бассейн. Грустная черноволосая женщина, всегда одетая в темное, не пугала розу. Напротив, Девочки было ее жаль. Ребенок исходил из весьма здравого для своего возраста рассуждения. Грустные люди никому не способны причинить зло. Они слишком хорошо знают, что такое страдание. Поэтому Роза не рассказала родителям о встречах с незнакомкой. Они бы только разволновались и, может, прогнали бы бедную женщину. Зачастую дети с легкостью решают проблемы, перед которыми спасали бы взрослые. Пьетра решил тоже пока сохранить это в секрете. Не потому что считал молчаливую даму безобидной, с головой у нее определенно было не в порядке. Раз она вообразила, будто случайно увиденная в саду девочка, это ее дочь. А потому что Роза закончила свой рассказ словами. Я уже давно ее не видела. Бескураженный Джербер попытался... Вытянуть из девочки когда-то встречала незнакомку в последний раз, но потерпел фиаско. Увы, вспыхнувшая была радость, что молчаливая дама буквально на днях была где-то поблизости, угасла, не успев разгореться. И все же слабая надежда на то, что Тихоня не добрался до своей жертвы, продолжала теплиться в его груди. Между тем солнце катилось к горизонту, Нося с собой иллюзию весны. Задул холодный ветер, море заребилось волнами. Зимние и вечерние тени стремительно удлинялись. Они стекали со стен, словно чернило, норовясь залить все вокруг. Джербер стоял в продрогшей очереди на обратный паром. Порывистый ветер вонял мазутом и солью. Что же теперь делать? След, по которому он шел, внезапно оборвался, а он все продолжал блуждать в потемках, надеясь обнаружить хоть что-нибудь. Малейший лучик света в разверзнувшейся перед ним пустоте. Иначе было бы непонятно, как существовать дальше. Дома его ждала прежняя однообразная жизнь, без семьи и приятных воспоминаний, без всего того, что люди увековечивают на фотографиях, вставленных в изящные серебряные рамки. Без прошлого и будущего, с одним лишь унелом настоящим, напоминающим езду по однообразной прямой дороге в компании грустных призраков магнолия начался надоедливый серый дождь море штормило петра разыскал свое место на нижней палубе сел и вскоре затерялся в лабиринте путанных мыслей в кармане завибрировал мобильный петра нефтя его вытащил экран мерцал номер не высветился Совсем как в тот раз, когда Эрика предложила привести к ней Матеса. Петр ответил, но на том конце сразу же отключились. Впрочем, кто звонил, и так было ясно.